Буржа выполнял мои поручения, будил меня ночью в назначенный час, чистил мою лампу, натирал площадку нашей лестницы. Он был мне хорошим отцом и не менее хорошим слугой, и мог поспорить чистоплотностью с английской горничной. Все наше хозяйство лежало на нем. Подобно Филопемену он пилил дрова, он умел делать все очень просто, но всегда с достоинством, сознавая, казалось, что его работа облагорожена той целью, которую он себе поставил. Когда я поступил в клинику от эль ассистентом-практикантом, мне пришлось расстаться с Буржа, так как я должен был жить при клинике. Он впал было в глубокое уныние, но потом утешился мыслью, что скопит мне денег на те расходы, которых потребует от меня работа над диссертацией, и просил меня навещать его в свободные дни. Буржа гордился мною. Он любил меня ради меня и ради себя». Если бы вы разыскали мою диссертацию, вы увидели бы, что она посвящается ему. В последний год моей работы в больнице в качестве ассистента-практиканта я располагал уже достаточными средствами, чтобы уплатить свой долг достойному Авернцу, купив ему лошадь с бочкой. Он страшно рассердился, узнав, что я истратил на него свои деньги, но все же пришел в восторг, ведь это было осуществлением его заветного желания». Он смеялся и выговаривал мне, смотрел на свою бочку, на свою лошадь и, утирая слезы, говорил мне хорошо, «Ах, что за бочка! Не надо вам было этого делать! Ну и крепкая же лошадь, прямо Авернская!» Я не видел ничего более трогательного, чем эта сцена. Несмотря на мои протесты, Буржа пожелал непременно купить мне тот отделанный серебром футляр с набором хирургических инструментов, которые вы видели у меня в кабинете. Нет вещи более драгоценной для меня. Он был опьянен моими первыми успехами, но у него никогда не вырвалось ни единого слова, ни единого жеста, говорившего «это я вывел его в люди», а ведь не будь его, нужда прикончила бы меня». Бедняга пожертвовал своей жизнью ради меня. Оказалось, что он ел один хлеб, натирая его чесноком, зато покупал мне кофе, необходимый для моих ночных занятий. Он заболел. Вы сами понимаете, что я проводил ночи у его изголовья. В первый раз мне удалось его отстоять, но через два года болезнь возобновилась, и, невзирая на самый тщательный уход, на все средства, какие только знает медицина, буржа скончался. Ни за одним королем не ухаживали так, как ухаживали за ним. Да, Бьяншон, я сделал неслыханные усилия, чтобы вырвать эту жизнь у смерти. Мне хотелось, чтобы он получил возможность взглянуть на дело рук своих. Хотелось выполнить все его желания. Хотелось выразить до конца то, уже не повторившееся в моей жизни, чувство благодарности, которое наполняло мое сердце. Хотелось затушить тот огонь, который сжет меня до ныне. Буржа, мой второй отец... Умер у меня на руках, продолжал, помолчав, деплян, заметно взволнованный. Он оставил завещание, по которому все его имущество переходило ко мне. Это завещание написали ему в конторе по составлению бумаг, и помечено оно было тем самым годом, когда мы поселились вместе на улице Роган. Этот человек был образцом простосердечной веры, Он любил Богоматерь так же, как любил бы свою жену. Хотя он и был страстно верующим католиком, он ни разу не сказал мне ни слова о моем неверии. Когда болезнь его приняла опасный оборот, он просил меня ничего не пожалеть, чтобы обеспечить ему помощь церкви. Я заказал для него на каждый день обедню за здравие. Часто по ночам он говорил мне, что боится судьбы, ожидающей его за гробом. Ему казалось, что жизнь его была недостаточно праведной. Бедняга, он трудился с утра до ночи. Если есть рай, кто мог быть достойнее его, чем этот человек? Он принял последнее напутствие церкви как святой, ведь он и был святым. Его смерть была достойна его жизни».